Глава 9. Бункер, где содержали гуши, мы покидаем бегом. То, что до сих пор вокруг еще не воет сигнала тревоги, мне кажется редкостным везением. Наследили мы знатно, и обнаружить последствия нашей деятельности могут в любой момент. А нам далеко. Нужно по дуге обогнуть воронку с торчащим из нее обломком линкора и внутреннее кольцо укреплений, вокруг которого и выстроены военные базы, напоминающие маленький город. Бежим довольно быстро. Киргуш, отвыкший в своей камере от физических нагрузок, тяжело пыхтит за моим плечом, но не жалуется и пока не отстает. Мне подобные пробежки привычны, а Ло помогает боевой скафандр с его псевдомышцами. Прямо на бегу десантница подробно инструктирует Гуша по обращению с пистолетом. Не знаю, что он в таком формате способен воспринять из ее объяснений, но это хотя бы позволяет ему немного отвлечься от мыслей, что еще метров сто в таком темпе, и он окончательно сдохнет. При приближении к цели мы все-таки переходим на шаг. Гуш, как ни странно, выдержал этот маш-бросок, но смотреть на него откровенно жалко. Схема охраны здесь аналогична той, что мы уже видели. Нам опять предстоит сначала нейтрализовать операторов-сканеров и только потом лезть в бункер, где безмятежно спит в своей камере полковник Хаг. Быстрее! Ло тоже понимает, что времени у нас уже почти нет, только ее выводы основаны не на предчувствиях, а на опыте многочисленных тренировок и учений. Мы уже слишком долго орудуем на базе противника, и очень скоро ночное спокойствие вокруг нас превратится в суету растревоженного муравейника. На нейтрализацию двух часовых на входе в здание, где сидят операторы сканеров, у нас слоу уходит меньше минуты. Кейр пока ни во что не вмешивается, видя, что мы и без него неплохо справляемся. «Парализующие иглы», — комментирует для него наши действия десантница. «По возможности стараемся никого не убивать. Если придется стрелять, учитывайте это, Кейр». Перед нами запертая дверь. Серп пустоты рассекает замок и засов с первого удара. Этот прием уже хорошо отработан, как и дальнейшие действия в здании. Здесь мы потрошить клад не собираемся, так что справляемся намного быстрее, чем в прошлый раз, но, боюсь, все же не так быстро, как следовало бы. Первый сбой в нашей системе происходит сразу после того, как мы покидаем здание, оставив за своими спинами спящих нездоровым химическим сном бойцов охраны и операторов сканеров. До бункера, где содержат полковника Хага, отсюда совсем недалеко. И часовые, охраняющие его с внешней стороны, регулярно оказываются в точке, откуда хорошо просматривается вход в соседние строение, И, похоже, одному из охранников что-то показалось подозрительным. Нейтрализованные нами часовые лежат сейчас там, где их свалили на землю парализующие иглы. Как и в предыдущий раз, рядом с ними Лоу установил генератор москополя, скрывающий их от посторонних глаз и имитирующий продолжающих нести службу бойцов. Вот только, судя по всему, ведут себя эти фантомы все же не совсем так, как положено по здешнему уставу. Часовое у входа в соседний бункер останавливается и внимательно смотрит в нашу сторону. Потом делает какой-то знак рукой, но призраки, само собой, никак на это не реагируют, что настораживает охранника еще сильнее. К нему тут же присоединяется второй боец. Они перекидываются парой фраз, и рука первого часового тянется к поясу, на котором у него закреплено устройство связи, а второй скидывает с плеча автомат. Мы с Ло реагируем одновременно. Десантница начинает стрелять из пистолета, а я выхватываю гранату тайкунов. Естественно, в караулке бункера, где держали Кейра Гуши, я ее не оставил. Стреляет Ло быстро и точно. Один из часовых падает, мгновенно отключившись, но у второго срабатывает амулет силового щита. Энергия у парализующих игл невысокая, и щит с ними прекрасно справляется. Правда, помогает это только до тех пор, пока под ноги бойцу противника не прилетает красный шарик гранаты тайкунов. На такое воздействие его амулет явно не рассчитан, и охранник падает рядом со своим товарищем. «Вперед!» — выдыхает десантница, и мы с Кейром Гушем бежим вслед за ней ко входу в бункер. Рассекают дверь серпом пустоты, и в тот же миг по всей базе начинают истошно выть сирены боевой тревоги. На высоких столбах вспыхивают прожекторы, заливающие режущим глаза светом всю окружающую территорию. Скорее всего, это просто совпадение. Вырубленные нами часовые точно не успели никому сообщить о нападении, да и в двери не было никаких хитрых датчиков. Просто кто-то все-таки обнаружил парализованных иглами солдат или наткнулся на какие-то другие признаки нашего вторжения на базу. Пользуясь последними секундами действия фактора внезапности, врываемся внутрь бункера. Бойцы на посту перед дверью еще не успели осознать, что происходит, и сигналы тревоги скорее отвлекли и дезориентировали охранников, чем предупредили их об опасности. Парализующие иглы находят свои цели, но мы понимаем, что буквально через несколько секунд из помещения казармы в небольшой холл перед входом начнут выскакивать проснувшиеся морфы и техники противника. Не дожидаясь этого момента, бросаемся к лестнице на нижний уровень и успеваем оказаться внизу, не вступив в перестрелку. Впрочем, здесь нас уже ждут. Из караульного помещения выбегают бойцы охраны, занимая позиции прямо в коридоре. Правда, нас они не видят, и их накрывает веером парализующих игл. в дополнение к которым летит и граната тайкунов. Этот заслон нам удается нейтрализовать, однако остаются еще два часовых непосредственно у камеры полковника Хага. И в отличие от охранников, появившихся из караулке, они успевают открыть огонь. Видеть нас, американцам, не обязательно. Появиться мы могли только с лестницы, так что направление, в котором нужно стрелять, более чем очевидно. В силовой щит Ло врезается тонкое ледяное копье. Защиту она не пробивает, но при контакте с ней разлетается на тысячи мелких осколков, на мгновение подсвечивая контуры нашей защиты. Теперь противники точно знают, где мы, и в наши щиты начинают колотить автоматные пули. Мы стреляем в ответ, однако иглы вязнут в выставленной кем-то из часовых силовой защите. Еще одной гранаты тайкунов у меня нет, а подбирать уже использованную и накачивать ее скрытой силой слишком долго. Проблему решает Ло. Она отработанным движением возвращает на пояс пистолет и наводит на часовых стрелковый комплекс. На мгновение мне кажется, что сейчас американцев разорвет в клочья, но десантница помнит наш план и не собирается их убивать. Очередь из трех стандартных немодифицированных снарядов крошит бетонный потолок над головами наших противников. Их накрывает градом обломков, почти мгновенно выбив весь ресурс силового щита, и теперь часовых ничто не прикрывает от парализующих игл. Стреляю я гораздо хуже, чем ло, но несколько промахов вполне компенсируется скорострельностью автоматического пистолета. Часовые безвольно оседают на пол, и мы бросаемся к запертой двери камеры. Полковник Хак, само собой, уже вскочил и даже успел частично натянуть одежду. Попробуй тут поспи, когда за дверью швыряются ледяными копьями и крушат потолок снарядами кибов. За нашими спинами несколько раз сухо щелкает пистолет Кейра Гуша. и мы отчетливо слышим тяжелые удары пуль в бетонные ступени лестницы, ведущие на подземный уровень. Наверху же вовсю хозяйничают морфы и техники, выскочившие из помещения казармы, и сейчас они пытаются спуститься вниз, а Гуш стреляет, по из коридора части лестницы, чтобы слегка охладить их пыл. «Дверь!» — командует Ло, и я вскрываю замок серпом пустоты. В камеру десантницы врывается, саданув по металлической преграде плечом с такой силой, что тяжелая дверь чуть не срывается с петель. «Господин полковник, следуйте за нами», — приказывает Ло нетерпящим возражений тоном, и что, интересно, никаких возражений у Хага не возникает, как и вопросов. Вернее, они, конечно, у него есть, но задавать их прямо сейчас он явно не собирается. Выскочив вслед за Ло в коридор, полковник видит азартно палящего из пистолета Кейра Гуша и удовлетворенно кивает. «Сергей, прикрой полковника щитом», — выкрикивает Ло. «Сейчас будет весело». С точки зрения засевших наверху бойцов охраны, мы загнаны в бетонную ловушку, однако на самом деле они на этот счет сильно заблуждаются. Лоа вновь разворачивается к распахнутой двери в камеру, поднимает стрелковый комплекс и выпускает в дальний верхний угол управляемую ракету. Бункер содрогается от мощного взрыва. Десантницу, не успевшую отскочить от дверного проема, отшвыривает ударной волной и крепко прикладывает к бетонную стену. Впрочем, она понимала, на что шла. Ее силовой щит изрядно просел, но никаких повреждений ни сама Лон, ни и ее скафандр не получили. Нам, с Кейром Гушем и полковником тоже неплохо перепадает, но пояс огненного зеркала и защитный артефакт тайкуна вполне справляются с отраженной от стен ударной волной. Не без потерь ресурса, само собой, однако его просадка оказывается вполне терпимой. Коридор плотно затянут бетонной пылью, но за защитное поле она не проникает. Из дверного проема пробивается свет. Царящая снаружи ночь, прорезанная яркими лучами прожекторов, продолжающих освещать территорию. Делаю шаг в камеру. Многострадальную дверь все-таки сорвала с петель, и теперь она валяется под нашими ногами, а вместо дальнего угла камеры зияет неровной формы проход на поверхность, пробитый взрывом ракеты. Обломки образовали что-то вроде пандуса, по которому можно подняться наверх. Несомненно, нас там будут встречать, однако именно на такой случай мы выбирали удобную позицию для глайдера. Подчиняясь команде Лоева, пушки открывают огонь. Модифицированные снаряды накрывают изрядный участок внешнего периметра базы, испаряя и разнося в клочья заграждений из колючей проволоки, а заодно и выжигая мины на контрольно-следовой полосе, но не задевая бойцов, ведущих патрулирование границ лагеря. Это просто отвлекающий маневр, призванный переключить внимание противника на более серьезную угрозу. Сразу после первого залпа глайдер взлетает и переносит огонь на внутреннюю территорию базы. Вычислитель действует аккуратно, уничтожая исключительно те постройки, где в данный момент нет людей. Конечно, это только малозначимые хозяйственные сооружения, но новые взрывы и разлетающиеся горящие обломки вносят весомый вклад в царивший вокруг хаос. Впрочем, на то, что растерянность американцев продлится долго, рассчитывать не стоит. Это все-таки военная база, а не гражданский объект. Ситуацию здесь возьмут под контроль достаточно быстро. Поэтому прорываться за периметр смысла нет. И Ло приказывает глайдеру подобрать нас прямо у бункера, из которого мы только что проделали еще один выход. «Наверх! Быстрее!» — подгоняет нас десантница. Идти приходится осторожно. Кое-где торчит острая арматура, да и нагромождение бетонных обломков под ногами не способствует приятной прогулке. Поверхность встречает нас с грохотом взрывов и хаотичной стрельбой. В стены ближайших построек бьют пули. Некоторые из них пролетают не так уж далеко от нас. Случайные попадания нам не страшны, но в какой-то мере они могут нас демаскировать. Ждать прибытия глайдера долго не приходится. Секунд через 30 после нашего появления на поверхности он уже опускается в десятки метров от нас, успев поймать силовым щитом несколько случайных попаданий. Не дожидаясь, пока американцы сообразят, что к чему, и сосредоточат на нашем транспорте весь огонь, запрыгиваем внутрь, и глайдер немедленно взлетает. «Осторожнее! Им есть чем по нам ударить!» неожиданно предупреждает полковник Хаг. Задать уточняющие вопросы мы не успеваем. «Фиксирую активацию плазменной турели ближней обороны линкора», бесстрастно сообщает вычислитель, и чуть в стороне от нас за границей базы вспухает яркий огненный шар. «Сожгли здание, на которое мы сажали глайдер», напряженно комментирует Ло. «Откуда у них эта пушка?» «Моя вина», мрачно отвечает полковник. «Помог им реанимировать поврежденного малого дрона команды борьбы за живучесть». С его помощью местные техники смогли восстановить единственную турель, оказавшуюся в ремонтопригодном состоянии. Слева от нас мелькает огненный розчерк. Довольно далеко. Противник стреляет практически наугад. Тем не менее, Ло резко меняет курс, и мы начинаем быстро удаляться от американской базы. «Вроде ушли», — с явным облегчением в голосе произносит десантница. И в этот момент на тактической голограмме возникает протянувшаяся откуда-то из-за пределов атмосферы слабо светящаяся толстая спица. или скорее узкий туннель, по которому проскакивают несколько ярких огней. Своим концом спица упирается в обломок линкора «Консул Мар, и, зарывшийся в землю, остаток носовой части корабля Киба взрывается изнутри, разбрасывая вокруг на многие сотни метров раскаленные обломки. «Зафиксирован орбитальный удар неустановленным оружием», вновь докладывает вычислитель глайдера. «Рекомендую немедленно покинуть опасную зону». «Покидаем уже!» Сквозь зубы произносит Лоу, водя глайдер подальше от базы. Скорость она при этом держит не самую высокую. Чем медленнее мы летим, тем сложнее нас обнаружить с орбиты. Впрочем, вряд ли противник, нанесший удар из космоса, способен нас увидеть. Мы ведь совершили длительный перелет из Европы в Америку, и никто по нам не стрелял. — Это был залп корабля третьей силы, — поясняет Кейр -Гуш. Вы, наверное, не в курсе, но держава и республика теперь союзники. Полтора века назад нашу войну спровоцировали именно те, кто только что уничтожил обломок вашего корабля. «Кое-что мы об этом знаем», — отвечает Ло, еще больше снижая скорость, чтобы наш дрон-разведчик мог догнать глайдер и вернуться в предназначенный для него отсек. «Видели целую сеть этих кораблей на орбитах вокруг Земли. Они полностью блокируют доступ к планете». «Вы в состоянии их обнаруживать?» — В голосе полковника Хага звучит удивление. «Можем. Вернее, могли». И, возможно, сможем в дальнейшем. Несколько туманно отвечает десантница. Они сожгли наш зонд, но до этого его сканер успел показать нам, с кем мы имеем дело. Думаю, об этом мы поговорим немного позже. Кейргуш в курсе, кто мы такие. А вот вам, господин полковник, мы даже представиться не успели. Я Капрал Ло, спецназ десантных войск республики. А мой товарищ — землянин Сергей Белов. По местным меркам довольно крупный феодал, обладающий немалым влиянием на самом верху. Правда, не здесь, а на другом континенте, куда мы сейчас и направляемся. Впрочем, совсем недавно он был простым деревенским охотником, но это уже детали. «Ло, вы забыли упомянуть, что господин Белов — очень сильный кейр, владеющий управлением скрытой силы на уровне адепта вне рангов», — добавляет Гуш. «Может быть, он сам что-то расскажет нам об этом?» «Таких, как я, на Земле называют морфами». — отвечают тайкуну, наблюдая краем глаза за реакцией полковника Хага, на лице которого застыло задумчивое выражение. — У некоторых из нас способности врожденные, а кто-то, как, например, я, приобрел их уже в процессе жизни. — Мы благодарны вам за спасение из плена, — воспользовавшись возникшей паузой, меняет тему Хаг. — Но хотелось бы понимать, куда именно мы летим и что с нами будет дальше. — А еще мне было бы очень интересно узнать вашу историю, Капролло. Как мы с Кейром Гушем не так давно убедились, попасть на эту планету не так уж просто. Однако вам это как-то удалось. У меня есть некие предположения на эту тему, но я бы предпочел услышать подробности от вас. Вообще-то наша операция по проникновению на Землю была секретной. На лице Лопа является невеселая усмешка. И уж в присутствии Кейра Гуша я точно не должна об этом говорить. Но, как я понимаю, с тех пор обстоятельства несколько изменились. Так что вряд ли я выдам нашему союзнику какую-то великую тайну. «Я входила в состав группы, отправленной на эту планету, как раз чтобы выяснить, в чем состоит феномен появления у местных жителей способности к управлению темной энергией. Думаю, господин полковник, вы были в курсе подготовки этой миссии». «Да, я знал о ней, но далеко не во всех подробностях», — кивает Хаг. «Операцию курировал непосредственно штаб флота. Как я понял, миссия завершилась неудачей, и официально теперь считается, что ее вообще не было». «Тем не менее, насколько я вижу, в вашей группе удалось выжить». «Не всей», — отрицательно качает головой Ло. «В живых остались инженер Кан, аналитик Шелла Вир и я. Это из нашей группы. А из иншеров выжил только Кейр Топар. Судя по всему, наш бот и их голем летели к одному и тому же источнику всплеска темной энергии, и в итоге мы столкнулись над местом, известным здесь как Змеиный лес. В результате скоротечного воздушного боя Оба летательных аппарата получили критические повреждения и упали в соседнем лесном массиве вблизи старых укрепрайонов времен прошлой войны. «Топар выжил?» — в голосе Кира Гуша звучит искренний интерес. «У нас были все уверены, что отправленный на землю отряд погиб в полном составе. Кстати, официально у нас этого рейда тоже никогда не было. И что с ним теперь? Для вас ведь топар был врагом, не так ли, капрал Ло?» «Был», — невозмутимо отвечает Ло. «Но уже нет. Давно нет. Сейчас он наш товарищ и полноправный боец нашего отряда». «А кто еще входит в состав вашего отряда?» Полковник Хаг выглядит все более задумчивым. «Граф Белов». Десантница кивает в мою сторону. «И в какой-то мере несколько его людей. Они, правда, не в курсе, кто мы такие на самом деле. Рано им пока это знать. Ну, а теперь к нам возможно присоединить силы с Кейром Гушем, Если, конечно, у вас нет других планов». «Сейчас мы летим на нашу базу на соседнем материке. Это у южных границ Русской империи». Ло несколькими движениями пальцев выводит на тактическую голограмму сначала карту мира, а потом и политическую карту Европы. «Состав вашего отряда, скажем так, крайне неоднороден», немного помолчав, произносит полковник. «Мне сложно даже представить, что именно вас объединяет. Впрочем, наверное, мы с Кейром Гушем сможем в этом разобраться позже, когда узнаем чуть больше о том, что происходит на этой планете». «А сейчас мне хотелось бы знать хотя бы то, кто вашим отрядом командует. Может быть, вы, Капрал «А вот это очень сложный вопрос», — с легкой улыбкой отвечает десантница. «Возможно, то, что я скажу, покажется вам странной нелепицей. Но как такового единоначале у нас нет. Так уж сложилось. Формально я командую своими людьми, теми, кто выжил в бою с иншерами, инженером Каном и аналитиком Шеллой Вир. кейр как и Сергей Белов, подчиняться мне не обязаны. Они ведь не имеют к армии и флоту Республики никакого отношения. Мы союзники, хотя, пожалуй, уже давно намного больше, чем просто союзники. Но если возникнет реальная необходимость решить, кто должен занять место командира отряда, выбор будет однозначным. По крайней мере, для меня. Вы интересовались, что нас объединяет? Изначально только желание выжить на дикой планете и вернуться к своим. Теперь же... Впрочем, вы скоро сами все поймете. Скажу лишь, что если бы не деревенский охотник Сергей Белов, мы бы никогда не объединились. А вы бы сейчас продолжали сидеть в своих камерах на американской базе. У вас очень необычная летающая машина, — снова меняет тему полковник. Откуда она? Это ведь какой-то нестандарт. Но по характеристикам явно что-то очень продвинутое. Корабль третьей силы, нанесший удар с орбиты по обломкам линкора, не смог нас засечь. Иначе мы бы уже никуда не летели. Как это возможно? Гибридные технологии, сочетающие достижения обеих ваших цивилизаций. Отвечаю без лишних в данный момент подробностей. В детали вникните позже, слишком долго рассказывать. Меня сейчас интересует другой вопрос. Почему корабли, заблокировавшие орбиту, уничтожили обломы клинкора, а по нам даже не попытались выстрелить? Они ведь наверняка видели, как наш глайдер вел огонь по базе американцев. Расчитать наше примерное местоположение было не так уж сложно. Прямого попадания они бы вряд ли добились, но мощность их оружия такова, что нам могло хорошо достаться и от близких взрывов на земле. А дальше, по вторичному излучению от сработавшего силового щита, можно было бы провести корректировку и выстрелить более точно. Шанс сбить нас таким способом, конечно, не очень велик, но он однозначно имелся. А корабли третьей силы им почему-то не воспользовались». В кабине глайдера на несколько секунд устанавливается тишина. Готового ответа ни у кого, похоже, нет. «Могу высказать свою версию», — без особой уверенности в голосе произносит Кейргуш. «Но прошу учесть, что она довольно шаткая. Мне кажется, корабли третьей силы действуют в очень жестких рамках и не выходят из них ни при каких обстоятельствах. Вероятно, у них есть приказ не пропускать к планете чужие корабли, но при этом то, что творится на Земле, им либо не интересно. либо у них просто нет указаний, как на это реагировать. Когда мы с полковником после разгрома нашей эскадры летели сквозь атмосферу, прикрываясь корпусом ремонтного дрона, противник воспринимал нас как один из многочисленных мертвых обломков, падающих на планету. Но как только стало ясно, что наша траектория не совпадает с расчетной, по роботу тут же был нанесен удар. Нам просто сказочно повезло, что за несколько секунд до этого мы от него отделились и продолжили падение самостоятельно. Думаю, обломок клинкора наш общий враг тоже считал абсолютно мертвым и до последнего времени не рассматривал его как цель. Но когда на нем внезапно ожила пушка, ситуация изменилась. Для противника он вновь стал одним из кораблей, пытавшихся прорваться к планете. И если полностью уничтожить его не удалось, значит, нужно устранить недоработку. Потому по линкору и был нанесен удар. А ваш летательный аппарат произведен прямо здесь, на Земле. Прорвать блокаду он не пытался. И в соответствии с имеющимся врага приказом его уничтожать не требуется. Интересная гипотеза, — кивает Ло. Но ведь наш зонд, вышедший в космос и приблизившийся к одному из кораблей третьей силы, противник уничтожил. Хотя прорвать блокаду с внешней стороны зонд тоже не пытался. Реакция на непосредственную угрозу, — пожимает плечами Гуш. Если в условиях боевых действий рядом с любым из наших кораблей был бы обнаружен неизвестный объект, скрывающийся под мощным маскировочным полем, Его бы-то уже без раздумий сожгли в ту же секунду. Спасибо, Кейргуш. Примем ваш вариант как рабочую гипотезу. Умных словечек я у Кана и топары уже успел нахвататься, так что теперь использую их практически не задумываясь. Вот только логика, которую вы приписываете противнику, какая-то отстраненная. Люди бы так действовать точно не стали. Ну, не знаешь ты, что делать. Так должи наверх и запроси разъяснений. А если нет такой возможности, прояви разумную инициативу, исходя из текущей обстановки. «Это логика военного искусственного интеллекта», — поясняет Хаг. «Он никогда ничего не делает без приказа». «А что касается обращения наверх, то это действительно возможно. Вопрос лишь в том, как быстро будет получен ответ. И будет ли он получен вообще. То, как действуют корабли третьей силы, напоминает мне автономный режим наших боевых роботов. Так что с версией Кейра -Гуша я склонен согласиться». Пояснение полковника выглядит логичным. Хотя по поводу того, что искусственный интеллект никогда не действует без приказа, я готов с ним поспорить. Знаю я один интересный пример. Бориславом его зовут. Правда, что-то мне подсказывает, что рано Гушу и Хагу о нем говорить. Еще неизвестно, как они поведут себя дальше. Лишь бы кто-то из наших эту информацию им сходу не вывалил. Бросаю короткий взгляд на десантницу, но она молчит. Видимо, тоже прикидывает в уме варианты развития событий. Она, конечно, девочка резкая. Но с мозгами у нее все в порядке. Да и мотивы не выкладывать бывшим пленникам сразу всю информацию у нее тоже имеются, как у остальных. Так что зря я, наверное, беспокоюсь. Не станет никто болтать, не подумав. Барак Пятый мрачно обвел взглядом своих ближайших советников, собравшихся в овальном кабинете. Само собой, это был не тот довоенный кабинет и не тот Белый дом. Но, как уверяли президенты, отличие удалось свести к минимуму. «Кто-нибудь может мне внятно объяснить, что произошло на объекте Зеро?» Нарушив гнетущую тишину, установившуюся за столом для совещаний, задал вопрос президент. «Я уже понял, что мы лишились нашего главного трофея за последние 150 лет и двух важнейших пленников. Но теперь я хочу понять, кто и как это сделал, каковы наши потери и с чем мы по итогу остались». «Господин президент...» «Вторжение на базу началось в интервале с 3 до 4 часов утра», — поднялся со своего кресла министр обороны. «Определить точнее не представляется возможным. Диверсанты проникли на базу, не потревожив ни одну из охранных систем, не оставив следов на контрольно-следовой полосе и избежав подрыва на минных полях. Сколько времени они находились внутри периметра, не приступая к активным действиям, наши эксперты определить не смогли. Однако их цель читается однозначно». Противник, оснащенный и подготовленный на порядок лучше наших солдат, проник на базу для решения единственной задачи — освобождение захваченных нами чужих. — А как же уничтоженный корабль? — Господин президент, позвольте мне изложить все по порядку. — Ко взрыву линкора мы подойдем чуть позже, когда нам станет ясна логика действий диверсантов. — Продолжайте, министр, — кивнул барак пятый. Противник действовал по четкому плану, применяя как продвинутые технические устройства, так и конструкты тайкунов. Диверсанты откуда-то знали о том, где содержатся пленники и как они охраняются. Знали до мельчайших деталей. Предательство практически исключено. Настолько точно можно было действовать, только получая данные в реальном времени. Эксперты полагают, что противник применял технические и магические средства разведки недоступного нам уровня. «Недоступного даже с учетом трофеев, добытых нами в обломках линкора Киев «Да, господин президент, даже с учетом этих трофеев», — уверенно подтвердил министр обороны. «Установленные на объекте современные сканеры не справились с маскировкой, применявшейся диверсантами во время вторжения». «Допустим. Продолжайте». «При столь явном технологическом превосходстве диверсанты смогли достаточно долго действовать, оставаясь незамеченными». При этом они применяли исключительно нелетальное оружие. От их действий не погиб ни один наш человек. Чем именно они отключали бойцов охраны, установить не удалось. Судя по всему, это какая-то быстродействующая химия, вызывающая временный паралич. Газ? Не похоже. Газовое облако-сканеры точно бы обнаружили. Скорее что-то контактное, вроде небольших стрелок, полностью рассасывающихся в организме через короткое время после применения. У всех пострадавших имеются проколы на коже диаметром 2-3 миллиметра. Дальше. Оружие, которое можно назвать нелетальным, противник начал применять только после того, как вторжение было нами обнаружено, но исключительно для пробития стен и уничтожения силовых щитов наших людей. Как только щит истощался, в шли все те же парализующие боеприпасы. Если они такие гуманные, как мы умудрились потерять более 30 человек убитыми и ранеными? Все погибшие и пострадавшие — это бойцы, находившиеся внутри линкора во время взрыва, и те, кто попал под разлетающиеся обломки. Однако наши эксперты и аналитики в один голос утверждают, что диверсанты не имели к этому взрыву никакого отношения. Откуда такая уверенность? Мы ведь не знаем, что они делали на базе до того, как были обнаружены. Могли и заминировать корабль. Если они собирались забрать себе наших пленников, то и оставлять нам корабль было бы глупо. «Здесь есть два соображения, господин президент. Во-первых, корабль взорвался, когда летательный аппарат диверсантов находился от него в опасной близости. Его почти наверняка зацепило ударной волной, а при особом невезении могло задеть и одним из крупных обломков. Если бы это было их взрывное устройство, приводить его в действие именно в тот момент они бы точно не стали. И второе. Диверсанты проникли на один из складов, где хранились наши трофеи, и изъяли оттуда только конструкты Кейра Гуша и один пистолет Кибов, видимо, для полковника Хага. Остальные устройства их не заинтересовали. Минировать этот склад они тоже не стали. Значит, исходя из вашей логики, похищение пленников и взрыв корабля — это результаты действий разных враждебных нам сил? Видимо, да, господин президент. Со слов пленных мы знаем, что есть некая третья сила, разгромившая объединенную эскадру Кибов и тайкунов, при попытке прорыва к Земле. На данный момент самой вероятной выглядит версия, что диверсанты, проникшие на нашу базу, это бойцы кибов и тайкунов, отправленные для спасения наших пленников и сумевшие скрытно проникнуть на Землю. Этим, кстати, объясняются и высочайший уровень их снаряжения. Видимо, что-то совсем новое. Возможно, даже экспериментальное. Иначе они не смогли бы преодолеть орбитальную блокаду. Звучит логично, но я не понимаю, зачем им беречь жизни наших людей. У чужих, сражавшихся за Землю полтора века назад, сейчас появился очень сильный и опасный враг в космосе. Поэтому они и не хотят настраивать против себя еще и нас. Мы зачем-то нужны Третьей Силе, а значит, интересны и им. Отсюда и предельная аккуратность их действий, включая применение нелетального оружия. А взрыв линкора — это результат удара с орбиты. Наши люди попытались сбить летательный аппарат диверсантов, открыв огонь из восстановленной плазменной турели линкора. Видимо, корабли третьей силы сочли такую цель, достойной нанесения орбитального удара. «Значит, все-таки это не русские?» В голосе Барака Пятого послышалось явное облегчение. «Диверсанты применяли слишком продвинутые технологии», — отрицательно качнул головой министр обороны. «Барон Белов нас, конечно, очень неприятно удивил, разгромив отправленный в Европу отряд, но в такие его достижения я не верю». «Обладая русские подобными технологиями, они бы уже бомбили Белый дом. Да и думать о сохранении жизни наших бойцов эти варвары точно бы не стали». «Белов уже не барон, а граф», — поправил министр-глава ЦРУ. «Буквально перед этим совещанием из Европы поступили новые данные от наших агентов. Русский император высоко оценил его вклад в ликвидацию нашей группы морфов и техников. На фоне этих событий русские отбили у коалиции один из своих значимых городов, применив некие новые снаряды повышенного могущества, причем в довольно значительном количестве. Подробностей пока нет, но известно, что эффект от применения этих боеприпасов оказался просто шокирующим. Так что теперь у наших европейских союзников могут возникнуть серьезные проблемы на фронте. «Союзников?» – демонстративно изогнул бровь барак пятый. «А мы разве союзники?» США – нейтральная страна, с русскими мы не воюем. Впрочем, нельзя отрицать тот прискорбный факт, что группа наших несознательных граждан решила ради личного обогащения влезть в эту войну. И в итоге те, кому удалось выжить, оказались в плену у императора Богдана Первого. Как бы то ни было, мы не можем оставить наших людей в беде, даже если они по собственной глупости вписались в такую авантюру, как наемничество. Мне кажется, наше Министерство иностранных дел допустило большое упущение. не наладив до сих пор дипломатические отношения с такой великой страной, как Русская империя. Полагаю, нужно срочно это исправить. Тем более, что и повод имеется, пусть и не самый приятный. Полковник Хаг в задумчивости прохаживался по выделенному ему жилому модулю на подземной базе отряда, вызвалившего их с Кейром Гушем из американского плена. Полностью уникнуть в происходящее на планете ему пока не удалось. хотя многое уже начало проясняться. Увы, то, что он успел узнать, ему не слишком понравилось. Капрал Ло сказал ему правду. Хоть формально это и не было никак закреплено, но фактически главным здесь являлся абориген Сергей Белов. Как такое стало возможным, и почему бойцы десантного спецназа Республики и тайкун Топар готовы мириться с таким положением вещей, как понять не мог. Да, Белов обладал какими-то уникальными способностями, и без него действительно было бы невозможно создать ряд видов оружия и снаряжения, которыми активно пользовались бойцы отряда. Но это совсем не повод передавать командование жителю Дикой Планеты, пусть даже и довольно талантливому, в какой-то узкой сфере. Это непонимание и заставило полковника попросить ло о наедине. Именно попросить, а не приказать. Потому что, несмотря на разницу в званиях, его статус на этой базе оставался неопределенным. Впрочем, Капрал не стала возражать и сразу согласилась на такую беседу. Негромкий мелодичный звук, раздавшийся в комнате Хага, известил его о том, что Ло уже прибыла. Пустив гостью и дождавшись, пока она удобно устроится на небольшом угловом диванчике, полковник тоже опустился в кресло напротив нее. — У вас тут уютно, господин полковник, — улыбнулась Ло, обведя взглядом жилой модуль. — Я смотрю, топар неплохо продвинулся в вопросах дизайна. Это его инженерные голи мы работали над вашими апартаментами. Инженер Кан лишь немного ему помог в вопросах технического оснащения модуля. — По сравнению с моей камерой на американской базе, это просто дворец! — медленно кивнул полковник. — Еще раз спасибо, что вытащили нас оттуда. — Как только мы узнали, что вы выжили и находитесь в плену, ни у кого из нас не возникло ни малейших сомнений в том, что вас нужно как можно быстрее освободить. — Слегка пожала плечами Ло. «Собственно, наш глайдер был специально построен именно для этой миссии. Поэтому мы и не прилетели сразу. Нам просто не на чем было пересечь океан». «Это была прекрасно организованная операция», — совершенно искренне произнес Хаг. «Но спасая нас, вы наверняка понимали, что наше освобождение поставит перед всеми нами ряд непростых вопросов. Не так ли, Капрал?» «Конечно», — спокойно ответил Ло. «Я все прекрасно понимаю. Да и остальные тоже». «Однако вариант оставить вас в руках американцев нами даже не рассматривался». Произнеся последнюю фразу, десантница сохраняла на лице невозмутимое выражение, но в ее глазах на мгновение промелькнули очень нехорошие огоньки, и полковнику сразу стало ясно, что предстоящий разговор будет для него очень непростым. «Мы оба с вами солдаты республики, Капрал!» как решил не тянуть дальше с главной темой, ради которой он и инициировал этот разговор. «Я знаю, что нашей встречи на земле предшествовали очень непростые события, но как люди, выбравшие своей судьбой службу в армии, мы обязаны в любых обстоятельствах подчиняться ее законам. Надеюсь, вы понимаете, о чем я?» «Понимаю, господин полковник. Вы продолжайте. Я вас внимательно слушаю». Устав гласит, что в ситуации, когда освобожденный из вражеского плена офицер оказывается старше по званию, чем командир освободившего его отряда, Бывший пленный не должен вмешиваться в ход спасательной операции до ее полного завершения. Мало того, он обязан беспрекословно выполнять приказы командира спасшего его подразделения, пока отряд не покинет территорию противника и не окажется в безопасности. Однако после этого старший офицер может принять командование на себя. Более того, он обязан это сделать, если обстоятельства, в которых действует отряд, исключают возможность связи с командованием. «Напомню вам, Капрал, что сейчас у нас именно такие обстоятельства».